дисциплинированным гуськом, пройдя мимо охраны, предварительно дав каждому из секьюрити попробовать на зуб и на вкус свой пропуск, мы все той же стройной колонной направились к нашему шоу-руму. Альбертик заметно волновался. Казалось, даже его разноцветные патлы, спускавшиеся на цветную рубашку, полыхают больше обыкновенного. И было понятно, почему. Ему предстояло убедиться, что все причиндалы, как один раз назвал содержимое наших сумок Игорь, целы, и несмотря на вчерашнее происшествие, наш дизайнер сумеет в короткий срок привести павильон в порядок. Сделать это именно сегодня было необходимо. Через несколько часов должно состояться торжественное открытие модной недели. С виду наш шоурум выглядел нетронутым. Обыкновенный домик-коробочка с красивой вывеской. Все как вчера. Но когда Ирина дотронулась ключом до замочной скважины, стало ясно, что это бесполезно. Дверь была открыта. Не взломана, не вскрыта отмычкой, а именно открыта. Все говорило о том, что ее именно открыли ключом. Точно таким же, какой сейчас держала в руках Ирина Акулова. «Моя коллекция!» — ахнула она и влетела в павильон, на пороге, столкнувшись с Альбертом плечами. Нахмурившись, Игорь повернулся ко мне. «Женя, что это значит? Я же просил тебя вчера закрыть здесь как следует». «Ты думаешь, я этого не сделала? Я профессионал, месье Воронов. Прошу это запомнить и больше не забывать». Смягчившись... Вид у меня, наверное, был очень воинственный. Игорь отступил в сторону и пропустил меня вперед. Я вошла в шоу-рум, быстро обижала его глазами. На первый взгляд здесь все было так же, как и вчера вечером, когда я закрывала павильон. Ирина и Альбертик, присев на корточки у кофров и чемоданов, дрожащими руками перебирали вещи. По их лицам я поняла – что все было в порядке, и тот, кто побывал здесь ночью, по крайней мере, не тронул коллекции. Он не тронул коллекции, но зато украл. — У нас украли сумку с бижутерией! — воскликнул Альберт, поднимаясь с колен. На его лице было смешанное выражение удивления и досады. — Такая полосатая, пузатая, похожая на саквояж. Это моя личная сумка. Ее нет. Все причиндалы в порядке, а этой нет. Что за черт? В этой сумке было что-то ценное? Быстро спросила я. Альберт пожал плечами. Я же говорю, бижутерия. Ну, то есть, конечно, не те широпотребовские побрякушки, которые школьницы носят, чтобы перед мальчиками повыпендриваться. Но и не бриллианты с алмазами. Бусы, ожерелья, браслеты, пояса, пряжки, заколки. «Вещи эксклюзивные, не спорю. Многие из них мы делали на заказ. Но, повторяю, по большому счету они не стоят сумасшедших денег. Странно, что кому-то пришло в голову украсть их». «Как это? Как это?» – заверещала Анечка. «Ой, что же это делается? Я же завтра, я же буду выступать в образе девочка-мечта. В платье из розовых перьев и кружев с вышивкой и с диадемой на голове». Ее что, тоже украли? Диадему? Тоже. А для меня готовили специальное многослойное ожерелье из камней Сваровски для наряда амазонки, который я должна демонстрировать. Сваровски — это вам не какие-то камушки в детской диадеме, — подала голос Лола. И моего ожерелья нет. Говорю же вам, все украли, все, даже горсточки бисера не оставили. Черт знает что. Согласен. Пожал плечами Альберт. «Но скажу вам всем, как дизайнер. Кража бижутерии – это черт знает что и создает нам множество лишних хлопот, но все-таки это не катастрофа». «Ирина», – обратился он к хозяйке, и никто из присутствующих, кажется, не заметил, что он впервые назвал ее просто по имени. «Нужно срочно отправиться по магазинам. Но ясно, ни в ЦУМ и не в ГУМ». «В Москве полно всяких салонов и частных умельцев, которые изготавливают эксклюзивные украшения. Мы, конечно, не найдем точно таких же, но все-таки показ спасем. Надо подобрать и купить все необходимое. И срочно». Воронов заметно оживился. «В вашем деле, девочки, я не специалист, но думаю, что Альберт прав. Ирина, бери девочек и вперед. Часа два у нас еще есть». Что, всей толпой поедем? Ну зачем же? Бери кого поумнее. Лолу вот и Юр... Км... Юлю. Втроем вполне достаточно. Остальные останутся здесь. Помогут вон Альберту расставить все, наконец, в этом вашем шоу-руме. У нас с Женей, кстати, тоже дела найдутся. Все, хватит разговоров. Разбегаемся, друзья. Повинуясь его властному жесту, все очень быстро занялись делом. Ирина, Лола и Юля, бурно обсуждая произошедшее, направились к выходу. Оля, Поля и Анечка поступили в распоряжение Альберта. Игорь поманил меня за собой. «Тебе не кажется, что пора действовать?» – спросил он, как только мы вышли из павильона. «Давно кажется. Что ты предлагаешь? Пойти к директору «Модной недели»?» Этому оставшемуся в живых Владлену пищику и взять его за грудки? Так он тебе и признается в том, что укокошил собственного брата. И все-таки я пойду. До тебя дальше предбанников его приемной не пропустят. Ну, это мы еще посмотрим. Игорь поправил кобуру под мышкой прямо через пиджак. Ты со мной? Нет, не вижу в этом необходимости. Побуду здесь». Все-таки в моей обязанности входит именно охранять коллекцию, а не искать виноватых во всей этой чертовщине. Но ты будь осторожен. Ладно. Он крепко пожал мне руку и отправился на второй этаж. Глядя, как крепкая, но в то же время подвижная фигура Игоря взбегает по мраморным ступенькам лестницы вверх, я подумала, что Воронов обладает не только бесстрашием, что, в общем-то, было вполне естественно для человека его профессии, но и авантюризмом, что выдавало в нем прирожденного искателя приключений. Зачем, спрашивается, ему понадобилось выяснять отношения с этим пищиком? Разве это входило в круг наших с ним обязанностей? Но я тут же поймала себя и на другой мысли. Смерть Кати. Строго говоря, она тоже не очень меня касалась. Никто не говорил мне, что я обязана расследовать эту смерть. Но стоило мне вспомнить Катю, ее мягкую улыбку, прекрасную белую шею и тяжелый узел волос неповторимого медового оттенка, который сегодня можно увидеть разве что на полотнах Тициана, и у меня начинало щемить сердце. Я чувствовала, что не найду себе покоя, пока не расследую причину этой смерти. Вернувшись в павильон, я увидела, что Альберт очень ретиво взялся за дело. Каждая из девушек была занята делом. Оля и Поля доставали из кофров, хоть и тщательно уложенные, но все же слегка помявшиеся наряды. Надевали их на манекены и при помощи какого-то спрея, специального утюжка с закругленным кончиком и небольшого деревянного приспособления, похожего на деревянный грибок, разглаживали их под бдительным руководством дизайнера. Я принялась им помогать. Было забавно смотреть, как две рослые девицы, высунув кончики языка, со старательностью школьниц на уроке домоводства, разглаживают платья, кофты и блузоны, совсем забыв о том, что Альберт, который таким уверенным тоном дает им всякие указания, должен был бы еще сегодня корчиться в капкане на полу отеля «Московия». Моховой поручили приводить в порядок обувь. Она осторожно, как великие драгоценности, извлекала из холщовых мешочков туфли, саба, сапожки и еще какие-то немыслимые кружевные чулки на каблуках и, разложив все это на полу, тщательно полировала пропитанными силиконом губками. Никогда я раньше не думала, что манекенщицы, эти по-неземному прекрасные королевы подиума, могут так безропотно и увлеченно заниматься черной работой. Вот уж действительно золушки. Но каждый ли из них выпадет счастье получить в конце концов хрустальный башмачок и выйти замуж за принца? Вот вопрос, на который никогда не знаешь ответа. Она так и не сказала, кто надел на нее тогда эту туфельку? Услышала я чей-то шепот и вздрогнула. Тот, кто произнес эти слова, словно подслушал мои мысли. Нет, но сказала, что именно тогда почувствовала себя настоящей Золушкой из сказки. Ужасно, правда, Золушка из сказки, и такой жуткий конец. Еще бы повеситься в ванной на крюке от лампы. Никакой Золушки этого бы даже в голову не пришло. Я вздрогнула и уставилась на Олю и полю. Стоя возле очередного манекена, который они обрежали, издвинув хорошенькие головки, девушки шептались выстреливая из-под челок пугливыми взглядами. Они говорили о Кате, я это сразу поняла. Эти две трещотки знали о погибшей девушке что-то такое, чего не знала я, и что, может быть, могло пролить свет на ее смерть, на тайну ее убийства. Но тайна открывается только терпеливым, и мне пришлось выждать добрых полтора часа, прежде чем, притворившись утомленной, Я не обратилась к Альберту, разогнувшись и потирая спину. «Ну, милый мой, мне кажется, мы сделали больше половины и имеем полное право отдохнуть. Как вы смотрите на то, если мы сделаем перерыв на небольшой ланч? Я знаю здесь наверху чудное кафе». Мне стоило большого труда не споткнуться на последних словах. Ведь я говорила о том самом кафе, в котором только вчера мы сидели с Ритой которую тоже убили. Слишком много смертей, всего за одну модную неделю. Как я и рассчитывала, Альберт пробурчал, не отрываясь от дела. «Проваливайте, если хотите. У меня еще куча дел». В зубах он держал булавки, не закалывал складки на драпировках, и потому речь его прозвучала очень невнятно. Более того, Альберт даже не посмотрел на меня, занятый своей портьерой. «Ой, как здорово, девочки! Есть я, правда, не буду, надо же беречь фигуру, но минералочки выпью, за компанию!» «Минералочки я тебе сюда принесу», — сказала я нарочито веселым тоном. «Нет, Аня, Альберта нельзя оставлять одного. Всем нам вообще лучше по возможности избегать одиночества. Я пойду с Олей и Полей, а ты останешься здесь». Анечка надула губки, но промолчала. Я и девушки, которые встретили мое предложение выпить по чашке кофе и сживать чего-нибудь некалорийного шумным одобрением, немедленно удалились. Не прошло и трех минут, как мы уже сидели в кафе за столиком, спрятанным за алюминиевой колонной. Все как вчера. И так же, как вчера, я приступила прямо к делу. Девочки, вам не кажется, что после сегодняшней ночи вы у меня немножко в долгу? обе девочки вздрогнули и уставились на меня из- под своих челок я продолжала простите что приходится напоминать вам об этом, но время дорого а в нашем случае кто выигрывает время тот выигрывает конкурсный показ хором воскликнули оля и поля господи да есть ли у этих курочек на уме что нибудь другое кроме своих показов и моделей нет в нашем случае кто выигрывает время тот выигрывает жизнь. Это без преувеличения. Поэтому, не пускаясь в длинные разговоры и не пререкаясь, давайте просто поможем друг другу. В первую очередь меня интересует все, что вы знаете о... о Кате, о нашей Кате. Возможно, это поможет раскрыть ее... Её... Я чуть не сказала ее убийство, но в последний момент спохватилась и проглотила это слово. Оля и Поля, кажется, ничего не заметили. «Но мы... мы не так уж много знаем», — сказала одна из них. «Только то, что рассказывала она сама и... и Альберт. Всюду этот Альберт. Рассказывайте все. Слышите абсолютно все». Они вздохнули, но спорить не стали. Начала, кажется, Оля. «Понимаете, Катя, она нам была как мама. Не смейтесь». Понятно, что это звучит очень глупо, ей 22 года было, нам по 19, но Катька так умела слушать и сочувствовать, и потом у нее всегда было такое ровное, спокойное настроение. В нашем деле всякое бывает, вы понимаете? Ну, истерики, что тебя не включили в какой-нибудь показ, срывы на почве недоедания, обмороки от усталости, да мало ли еще что. С Катей никогда не случалось ничего подобного. А когда мы сами приходили к ней со всем этим, только мы, я и Поля, потому что Лола слишком гордая, чтобы жаловаться, а Юлька, ну, она королева, всегда себе на уме. Ну так вот, когда мы приходили к Кате со всем этим, она находила какие-то слова, совсем простые, но на душе становилось как-то легче. Таких, как она, просто не бывает. «Особенно в модном бизнесе. Ах, вы просто не знаете, здесь же не люди, а змеиный клубок. И вот теперь ее нет, и мы, и четыре Оли Полиных глаза как-то сразу увлажнились». Терпеливо выслушав этот сбивчивый рассказ, который сам по себе, может быть, был и очень трогательным, но вряд ли помог бы мне разгадать тайну смерти Кати, я задала более конкретный вопрос. Почему Катя называла себя Золушкой из сказки? Кто надел на нее какую-то туфельку? Что вы еще знаете о ее прошлом? Девочки, рассказывайте все. Повторяю, у нас очень мало времени. И они рассказали.